Глава 7. Судьба Нель и красавица шли по берегу моря. Дул ветер, солнце ярко светило в небе. Прямо как в реальности. это пелюре уникальна», — улыбнулась красавица. Нель не ответил. Он до сих пор не мог свыкнуться с мыслью, что идет плечом к плечу с образом взрослой дочери. «Это нечто большее, чем просто моделирование ситуации во сне», — говорила она. «Может, пилюля как-то связана с оранжевым небом и способностью предсказывать варианты будущего? Поэтому Синди выбрала своей жертвой кошмара. Или все дело в моей необычности? Хотя вряд ли я как-то повлияла на действие пилюли». Неэль скосил на нее глаза и спросил севшим голосом. «Имеешь в виду, что в этом мире тебя не должно было существовать?» «Да. Мой образ взят из другого мира. Земли. Твое ядро в голове, которое возникло в результате мутации души после переселения, тоже могло повлиять на меня. В итоге мы имеем особенного кошмара, который чуть более живой, чем должен быть». «И как такое вообще возможно?» «Нель потер голову». «Я не знаю, папа». Она улыбнулась. «Не называй меня так». «А как?» «Называй меня по имени». «Хорошо, Ниэль». Легко согласилась красавица. В ее руках появились мыльные пузыри, она дунула в колечко. Сотни разноцветных шариков вылетели из него и разлетелись во все стороны, красиво переливаясь под лучами светила. «Ты всегда любила мыльные пузыри», пробормотал Ниэль. Красавица молча улыбнулась. И что мне делать дальше? У меня еще осталось несколько отказов. На что потратить? Думаю, что тебе надо создать ту же пилюлю, только без перехода на уровень владыки. Неэль удивленно посмотрел на нее. Красавица выглядела задумчивой. Почему? Тогда у тебя будет больше вариантов выбора. Не понимаю. Кошмары усиливают своих красавиц. У нее дрогнули уголки губ и тем самым продвигаются по уровням. У людей все не так, но в твоем случае есть шанс обойти это правило. Если создашь пилюлю и отдашь ее мне, взрывной рост моей силы заставит твою родословную кошмара качественно измениться. Ты станешь владыкой, но уже как кошмар, а не человек». Нель нахмурился. «Так ты будешь гораздо сильнее, чем сейчас», — добавила красавица. С этой пилюлей я полностью переварю твой глаз и цветок астры, в то время как твоя человеческая сила и родословная кошмара полностью сольются в дау иллюзии. Неэль продолжал молчать. Тонт не зря выбрал дау тьмы. Сейчас я понимаю гораздо больше из той обрывочной информации, которую получила после поглощения его кошмара. Помнишь воспоминания, которые тебе показывал Теолонт? С последней королевы кошмаров, Талией Третий. «Помню». «Она тоже использовала Дао иллюзии. Ты тогда многому научился». «Да». «Так вот», — красавица заправила выбившуюся светлую прядь за ухо. Тиолонт говорил об одном из высших проявлений Дао иллюзии, превращении иллюзии в реальность. «Да». Нель вспомнил то видение. Внутри него загорелось желание научиться так же. «В истории еще не было человека, который достиг бы этого уровня». Красавица остановилась. Свежий морской ветер трепал ее светлые волосы, а большие зеленые глаза, не отрывая, смотрели на Ниэля. «У кошмаров родословная идеально подходит для Дао иллюзии», — продолжила она. «А у людей? Нет. Дао тьмы, которую выбрал Тонт, или Дао очарование Аурелии, подходит людям. А Дао иллюзии нет». Неэль задумчиво смотрел на красавицу, обдумывая услышанное. «Ты можешь стать первым человеком, который поднимется так высоко в дау и иллюзии. Но зачем? Родословная кошмара поможет тебе пройти этот путь намного легче». «Ты уверена, что я смогу пойти по пути владыки, как кошмар?» Наконец спросил Неэль. «Да». Красавица легонько качнула головой. «Пока ты абсолютно это возможно». Но если ты прорвешься, твоя человеческая кровь станет намного сильнее крови кошмара. Мое усиление никак не повлияет на тебя, а ковы человеческой родословной уже невозможно будет снять. Кем стану после такого? Останусь человеком или стану кошмаром? Стать чистокровным кошмаром невозможно. Красавица печально улыбнулась. Ты останешься человеком. Но при этом твоя родословная кошмара будет максимально чистой. Это сильно облегчит твой путь по дао иллюзии. А ты? Не догадался? у пространства? Именно. Вряд ли в истории было такое, когда кошмар и его кошмар... Она улыбнулась, выдержала паузу и закончила. Шли по разным путям. Среди этих бесконечных смертей я забыл, сколько у меня осталось отказов. Горько скривился Ниэль. Постарайся. На самом деле тебе несложно будет создать пилюлю, не прорываясь на ранг владыки. В алхимии главная душа, контроль и пламя. После излечения твоей души достаточно для пилюли. Твой контроль также очень силен. А про пламя и говорить нечего. Ну да, пробормотал Ниэль. Скорее всего, упадет процент успеха. Но и сейчас в таком виде где-то 80-90. Это опасно, а я даже не буду владыкой. Так у меня был бы хоть небольшой шанс избежать отката. Тут ты прав. Красавица продолжила идти. Провал в изготовлении пилюли такого уровня, вероятно, убьет тебя. Но путь всегда таит в себе опасность. Тебе решать, как поступить. Какую бы дорогу ты ни выбрал, я буду с тобой. Ты забудешь этот разговор после отказа? Нель шел рядом с ней. Думаю, да. Но если я успешно приму пилюлю, то по твоей памяти все вспомню. А ты сможешь когда-нибудь... ожить? Непроизвольно вырвалось у Ниэля. Я и так жива, папа. Пора. Ниэль закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Я постараюсь повысить шанс создания пилюли, насколько смогу. Хорошо. Все вокруг задрожало и исчезло. Снова белое пространство, которое тут же сменилось с лабораторией. Неэль решил поработать с массивами и через время дождался отказа. Затем он вырвал себе глаз, исцелил душу и, не делая попыток прорваться к владыке, начал создавать пилюлю. Микки и Лика сидели у лунки с белым пламенем и медитировали. Иногда они открывали глаза и тревожно смотрели на неэля Прошла уже неделя, как он принял пилюлю. Хоть красавица и предупредила их, что с ним все в порядке, Девушки продолжали волноваться. «Можешь спросить у него, сколько он еще будет в том пространстве?» Элика посмотрела на красавицу. Та сидела на стуле, болтала ножками и разглядывала цветочек в руке. «Я могу попасть туда только, когда папа зовет меня», обыденным тоном ответила красавица. Микки и Элика подозрительно переглянулись. «Эта девочка уже несколько раз при них называла Нелли папой». Микки посмотрела на спокойного Ниэля, вздохнула и вытянула ладонь. На ней появилось несколько полупрозрачных слизней. Они начали ползать по ее руке и пальцам. «Новые слизни?» – с любопытством спросила Элика. И встала, поправляя свое желто-голубое платье. «Угу». Микки кивнула и сжала ладонь. Слизни с пшиком исчезли. «После того, как я съела ягоду и посидела рядом с основой, я научилась делать слизни мира снов. «Я могу их отпустить, и они будут жить в этом мире, развиваться и расти. А если им очень повезет, и они станут очень сильными, в будущем они эволюционируют и станут тварями. Возможно, через тысячи лет они создадут новую расу. Может, именно так и появилась раса небесного контроля? И вообще, все остальные расы?» «Может, и так», – вздохнула Элика и посмотрела на Нееля. «Скоро он станет владыкой». «Угу». Микки кивнула и грустно улыбнулась. «А я не знаю, смогу ли им стать или нет. Везет тебе с твоей наследственной памятью». «А Шиху?» – удивилась Элика. «Тот старик Раймс в пирамиде тебе отдал Шиху. Он еще лучше, чем наследственная память». «Там нет информации о том, как пробиться на уровень владыки», – пожалуй, плечами Микки. «Мне надо вернуться в Египет, чтобы узнать». В глазах Элики мелькнуло понимание. «Никто не станет просто так отдавать сокровища целой расы», убежденно сказала она. «Старик Реймс хотел, чтобы ты вернулась в Египет и там возродила расу небесного контроля». «Так и есть», мрачно кивнула Микки. «И я не знаю, что мне делать. Правительница Египта вряд ли просто так позволит мне вернуться и получить полное наследие своей расы». «А какого ты ранга?» С любопытством спросила Элика, садясь рядом с подругой. Родословная достигла пикового абсолюта, ответила Микки. Мне сильно помогла сеть Неэля. Все эти слизни дознавателя, слизни подчинения, демонические слизни, полосатые слизни и другие, которые распространяла сеть для своих целей, сильно повлияли на мой рост. И еще основа с лазурной ягодой закрепили фундамент. Первые постоянно снабжают меня методами развития, кристаллами и техниками для человеческой силы. Как меридиан ветра я высший абсолют, немного не хватает. «Скоро ты тоже будешь готова прорваться», — кивнула Элика. «Да, но я не знаю, как. А вдруг будет неудача?» Рядом раздался стон. Элика и Микки тут же вскочили. Ниэль проснулся. Он открыл глаза и кашлянул. Из его носа, глаз и рта шла кровь. Он быстро вытер ее и встал, прижал руку к груди. Без здоровой души было неуютно. Ниэль чувствовал себя неполноценным. Он посмотрел на обеспокоенных подруг и улыбнулся. «Все хорошо». Элика и мики вздохнули с облегчением. Они вышли из мира снов, и Ниэль коротко рассказал им о том, что произошло после принятия пилюли ста отказов. «Ты умер сто раз?» Руки мики дрожали. Элика крепко сжимала пальцами оборки платья. «Все нормально это, не так страшно, как кажется». Начал успокаивать их Ниэль. Зато результат невероятен. «Я стану владыкой!» – он улыбнулся. «Очень сильным владыкой!» «А может, я тоже смогу прорваться, как владыка расы небесного контроля?» – вдруг спросила Микки. «Поэтому мне нужно посетить Египет?» «Ты о чем?» – не понял Ниэль. Микки рассказала о своей проблеме. До этого она молчала, чтобы не отвлекать Ниэля от подготовки к прорыву на ранг владыки. «Я попробую через сеть связаться с правительницей Египта». Неэль помассировал лоб. «Когда ты будешь создавать пилюлю?» спросила Элика. «Мне нужно отдохнуть и найти подходящее место. И кое-какие ингредиенты для пилюли достать. Думаю, через неделю можно заняться созданием», решил Неэль. «А сейчас мне необходим сон. Я очень устал». Неделя прошла быстро. Местом для создания пилюли Нель выбрал необитаемый остров в водах Бурного океана. Это место он нашел через одну из многочисленных дверей в тайном месте семьи Астра. Вместе с первым они за один день подготовили этот остров для создания пилюли. «Снова не работает», — скривился первый, держа в руках артефакт, похожий на компас. «Это место может быть как очень близко к континенту, так и очень далеко». «Ничего не поделаешь». Задумчиво ответил Ниэль, смотря на бушующий океан. «Надеюсь, что эти помехи помешают богам увидеть происходящее здесь. Главное, что на острове нет никаких проблем». «С этим можете быть спокойным, господин», — уверенно кивнул первый. «Сам остров чист. Ничего не помешает вам сделать пилюлю». «Как там поиск ингредиентов?» «Все готово. Тогда завтра приступаем». На этом же острове на следующий день собрались четверо. Ниэль, Чудик, Элика и Мики. Они стояли в центре каменного плато, которое по бокам опоясывали высокие мраморные стены, не позволяющие ветру разгуляться внутри. «Приступим!» Ниэль глубоко вдохнул и выдохнул. Подошел к специальному постаменту и напрягся. На нем заплясал белый огонек. «А он не убежит?» – спросила Мики. «Не должен». нель сел на пол, скрестив ноги. Его волосы ожили и потянулись к левому глазу. «Он убежит, если почувствует опасность. А я только ускорю его выздоровление своими действиями». После пилюлиста отказов Неэль десятки раз вырывал глаз и научился делать это максимально быстро. На пол закапала кровь, он немного побледнел. мики крепко сжала губы, смотря на него. «Сколько раз ты такое пережил, нель пробормотала Элика. Тот не ответил и убрал глаз неба в банку со специальной жидкостью, потянулся пальцем к огоньку основы. Процедура исцеления души также была доведена до автоматизма. Через несколько мгновений по всему острову пронеслась мощнейшая духовная волна. Нель глубоко вздохнул и искренне улыбнулся. Даже боль в пустой глазнице не мешала ему наслаждаться полноценной душой. «Как мощно!» прошептала Элика. Очень сильная душа. В десять раз сильнее, чем у меня, признала Микки. Или в двадцать. Нель поднялся на ноги, подошел к белому огоньку и бросил в него свое пламя, подпитывая. Запылал белоснежный костер. Нель постоял, концентрируясь. При таком уровне пламени он сам должен был настраиваться по температуру, а не наоборот. Посмотрел на чудика и кивнул. Владыка печати выставил ладонь, на ней засияла синяя капля, заставляя пространство вокруг себя дрожать. Волосы Ниэля достали глаз из банки. Он посмотрел на Микки с Эликой, глубоко вздохнул и прикрыл веки. Волосы, держащие глаз, и рука Чудика одновременно вошли в пламя. Микки вскрикнула и прикрыла рот руками. Ниэль же не реагировал, полностью сконцентрировавшись на самых важных компонентах пилюли. Чудик отпрыгнул. Его правое запястье полностью отсутствовало. Это цена, которую пришлось заплатить. Такую рану он никогда не сможет исцелить, слишком высокого уровня сущность, забравшая плоть. Только протез. В глазах Чудика мелькнуло осмысленное выражение. Он застонал и схватился за голову целой рукой. Невидимый кусочек души и слизни розового золота внутри него покинул тело и слился с неэлем Чудик закашлялся, его стошнило желчью и кусочками слизня. К нему подошла Микки и осторожно спросила. «Ты знаешь, кто мы?» «Да», — хрипло прошептал Чудик, вставая. Он сильно побледнел, его потряхивало. «Я все знаю». «Чудик, ой!» — Микки зажала рот. «Прости». «Я привык к этому имени». Одними губами улыбнулся Владыка Печати. Он не сводил взгляда с Снеэля, который сидел у основы. «Можешь и дальше называть меня так». Пока Микки беседовала с Чудиком, Неэль добавлял в пламя другие компоненты. Кровь представителей редких рас, включая свою, Микки, Элику и Мерку. Драгоценные растения и другие реагенты. В конце он добавил листок астры. Под градом катился по его лбу и спине. Все внимание Неэля было сосредоточено на пламени. Хоть он и сумел поднять процент удачного создания пилюли, но тот все еще оставался в пределах 60. Час проходил за часом, а Ниэль продолжал медленно сливать фиолетово-золотистую каплю, оставшуюся от глаза фиолетового неба, и синюю, каплю крови высшего бога печати. Когда процесс создания пилюли подошел к завершающей фазе, в воздухе раздалось громкое карканье. «Какая большая ворона!» – с испугом вздрогнула Микки. Элика оглянулась и увидела далеко в небе огромную черную птицу, которая подлетела и приземлилась на краю острова. В когтях она держала здоровенную рыбу размером с лошадь. Она не летит к нам. С облегчением вздохнула Элика, посмотрела на подругу и удивленно воскликнула: мики Неэль скосил глаза и посмотрел на подругу. Замер. Внутри все похолодело. Левый глаз Микки пылал золотом, а на ее лбу сиял знак песочных часов. Избранная! прошептал владыка печати, удивленно пялись на нее. Микки подошла к Ниэлю, который не мог двигаться. «Неплохо», — она кивнула. «Ее голос был чужим Ниэлю, незнакомым». «Если бы я не сделала эту девочку избранной во время ее пробуждения родословной и не спрятала в глазу оранжевого неба кусочек себя, ты бы избавился от меня». «Синди», — прорычал Ниэль. Он чувствовал, как золотистая часть почти готовой пилюли засияла. Тоненькая ниточка от пилюли потянулась к знаку песочных часов на глобели девушки. «Отойди от него!» Элика впирилась взглядом в Микки. Вокруг нее задрожал воздух. Она сделала шаг и застыла, неспособная пошевелиться. Над ней появилась полупрозрачная оранжевая ниточка. Синди в теле Микки цокнула и покачала головой. «Такая скорость развития! Не зря твоя раса так любима миром!» Элика напрягла все силы, но так и не смогла пошевелиться. Она посмотрела на чудика, но тот тоже замер. Вокруг него вспыхивали и гасли синие печати, над его головой колыхалась оранжевая нить. «То, что ты освоила ускорение времени, не поможет тебе», заметила Микки с прищуром, глядя на Элику. «Мир не может думать, он просто отвечает на любое внешнее воздействие на человеческие судьбы». «Твое появление могло на что-то повлиять раньше, но не сейчас, когда я поглощаю силу этой пилюли». Микки улыбнулась и повернулась к белому пламени. «Я благодарна тебе, Михаил». Нель задрожал, а Синди продолжила. Основа пламени снов, развитое облако снов, тело почти владыки. это эта великолепная пилюля. Ты мне очень помог, но пора. Оранжевая ниточка между огнем и ее глобелой стала более яркой. Пилюля в огне вспыхнула, и на Ниэля накатил страшный откат. Провал в алхимии такого уровня никогда не проходит без последствий. Его душа медленно разрушалась. Элика чуть склонила голову и прикусила нижнюю губу. Кровь медленно скатилась по ее подбородку и капнула на с трудом подставленный браслет. «Помоги!» – прокричала Элика мысленно. На браслете засияли загадочные узоры. Микки резко обернулась. Ее зрачки расширились. «Стой!» Но поздно. Появилась сфера радиусом в два десятка шагов, и все внутри нее замерло. Даже пламя основы перестало плясать. Сперва медленно, а затем быстрее время в этой сфере начало отматываться назад. Но вот белый костер вновь запылал, вдали раздалось громкое карканье. На краю острова приземлилась гигантская черная птица. В когтях она держала здоровенную рыбу размером с лошадь. Нель выдохнул. Он едва удержал концентрацию. Он помнил все, что произошло. Ай! Микки, как подкошенная, упала на землю. Из ее левого глаза шла кровь. Он потускнел и потерял блеск. Чудик повел плечами, вернув контроль над своим телом. Рядом упало желто-голубое платье, и раздался детский крик. Элика! С ужасом пробормотал Ниэль, мысленным восприятием увидев, как над складками платья. Среди обломков темного, ничем не примечательного браслета выглядывают умные синие глаза ребенка.